Не видно птиц, покорно чахнет Лес, опустевший и больной Грибы сошли, но крепко пахнет Во врагах сыростью грибной Глушь стала тише и светлее В кустах свалялась и трава И под дождем осенним тлея Чернеют темные листва А в поле ветер, день холодный Угрюм и свеж, И целый день скитаюсь я в степи свободной Вдали от сел и деревень И убаюкан шагом конным С отрадной грустью внемлю я Как ветер звоном однотонным Гудит, поет в стволы ружья В ту осень пусто, тихо было в нашем доме «Никогда, кажется, не чувствовал я такой нежной любви к отцу и матери, но только одна сестра Оля спасала меня в те дни от чувства одиночества с особенной силой овладевшего мной. Делить прогулки, вести разговоры, мечтать о будущем я стал теперь с ней. И с удивлением и радостью все больше убеждался в том, что она гораздо взрослей, развитей и душевной, и умственной, и гораздо ближе мне, чем я мог полагать». «Был в этих наших новых отношениях еще и какой-то чудесный возврат к нашей дальней детской близости. Отец сказал про меня, что ждет тебя, один Бог ведает. А что ждало ее со всей прелестью ее юности и со всей бедностью и одиночеством в Батурине? Впрочем, я тогда думал больше всего о себе». Работу я бросил, много времени проводил на деревне, по избам, много охотился, то с братом Николаем, то один. Борзых у нас уже не было, оставалось только пара гончих. Большие охоты, еще кое-где уцелевшие в уезде, травили волков, лисиц, далеко и надолго уходили в отъезжие поля, в места более прибыльные, чем наши. Мы же и одному русаку бывали рады. Вернее, нашим скитанием за ним по осенним полям. На осеннем воздухе. Так скитался я однажды в конце ноября под Ефремовым. Рано утром позавтракали в людской горячими картошками, перекинул ружье за плечи, сел на старого рабочего мерина, кликнул собак и поехал. У брата веяли. Я поехал один. Выдался необыкновенно теплый солнечный день, но в полях было грустно, а в смысле охоты совсем безнадежно. Грустно потому, что уже слишком тихо и голо было всюду, и во всем было то последнее, бедное, смиренное, что бывает только самой поздней осенью, а безнадежно по причине недавних дождей. Было так грязно и вязко, и не только по дорогам, а и на зеленях, на взметах и жнивьях, что и мне, и собакам приходилось пробираться все межами и гранями. Я вскоре и думать перестал об охоте, а за мной и собаки. Бежали себе впереди, отлично понимая невозможность гона по такому полю. Если бы даже и было, что гнать, и несколько оживляясь лишь тогда, когда мы попадали в какой-нибудь голый перелесок, где крепко и сыро пахло прелым листом, или проходили по рыжим дубовым кустарникам, по какому-нибудь логу, бугру, Но ничего не было и тут. Всюду пустота, молчание, жидкий, безжизненный, хотя и теплый ясный блеск, в котором по-осеннему низко, плоско и четко лежали светлые окрестности. Все эти клетчатые от зеленее и Пашин, перевалы полей, рыжие шкуры кустарников, сизо-сереющие кое-где вдали березовые и осиновые острова. И от Лобанова я повернул наконец назад. Проехал Шипово, потом въехал в ту самую краптовку, где было родовое имение Лермонтовых. Тут я отдохнул у знакомого мужика, посидел с ним на крылечке, выпил квасу. Перед нами был выгон за выгоном, давно необитаемая мелкопоместная усадьба, которую красил немного только сад, неподвижно поднимавший в бледно-голубом небосклоне за небольшим старым домом свои черные верхушки. Я сидел... И, как всегда, когда попадал в Краптовку, смотрел и думал, да уже ли это правда, что вот в этом самом доме бывал в детстве Лермонтов, что почти всю жизнь прожил тут его родной отец. Дальше я поехал, делая большой крюк, решив для развлечения проехать через Васильевское, переночевать у Писаревых. И, едучи, как-то особенно крепко задумался вообще о великой бедности наших мест – Все было бедно, убого и глухо кругом. Я ехал большой дорогой и дивился ее заброшенности, пустынности. А потом я опять вспомнил бессмысленность своей собственной жизни среди всего этого и просто ужаснулся на нее, вдруг вспомнив вместе с тем Лермонтова.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 Я думал о том же и на другой день, возвратившись домой. Ночью я сидел в своей комнате и, думая, читал вместе с тем, перечитывал «Войну и мир». Погода за день круто изменилась. Ночь была холодная и бурная. Было уже поздно, весь дом был тих и темен. У меня топилась печка, пылало и гудело тем жарче, чем злее сумрачнее налетал на сад, на дом и потрясал окна ветер. Я сидел, читал и вместе с тем думал о себе, с грустным наслаждением, чувствуя этот поздний час, ночь, печку и бурю. Потом встал, оделся, вышел через гостиную наружу и стал взад и вперед ходить по поляне перед домом, по ее уже скудной и мерзлой траве». И я то на ветер, одолевая его ледяную свежесть, то гонимый им в спину стал ходить и опять думать, с той беспорядочностью и наивностью, с которой всегда в молодости думаются думы наиболее сокровенные. Я думал приблизительно так. Нет, лучше этого я еще никогда ничего не читал. Впрочем, о казаке, Ерошка, Марьянка или пушкинское путешествие в Розерону. Да как они были все счастливы, Пушкин Толстой Лермонтов. Вчера, говорят, мимо нас, прошла по большой дороге в отъезжее поле чья-то охота вместе с охотой молодых Толстых. Как это удивительно! Я современник и даже сосед с ним. Ведь это все равно как если бы жить в одно время и рядом с Пушкиным. Ведь это все его эти ростовы, Пьер, Аустерлицкое поле, умирающий князь Андрей. Пьеру кто-то все говорил. Жизнь есть любовь. Любить жизнь, любить Бога. Это кто-то и мне всегда говорит. И как люблю я все. Даже вот эту дикую ночь. Я хочу видеть и любить весь мир, всю землю. Я во что бы то ни стало должен отсюда вырваться. В кольце вокруг млечно-туманной луны Было точно какое-то зловещее небесное знамение. Бедный, слегка склоненный на бок лик ее все больше грустнел и туманился на ему муте небо. В вышине неслись и мешались, порой могильно закрывая этот лик дымные свинцовые, а то и совсем темные облака, с севера из заревущего сада поднималась черная туча и дико пахло по ветру снегом. А я ходил и думал, да, больше нельзя так жить. Я не мог бы, если бы даже имел десять незаложенных Батуриных. Как это ужасно, что даже сам Толстой в молодости мечтал больше всего о женитьбе, о семье, о хозяйстве. А вот теперь все твердят о работе на пользу народа, о возмещении своего долга перед народом. Но никакого долга перед народом я никогда не чувствовал и не чувствую. Не жертвовать собой за народ, не служить ему, не играть, как говорит отец в партии на земских собраниях, я не могу и не хочу. Нет, надо, наконец, на что-нибудь решиться. Я тщетно искал, на что именно должен решиться я. И вернулся в дом, совсем запутавшись, в беспорядочном и бесплодном думании. Печка потухла, лампа выгорела, пахло керосином и светила уже так слабо, что в комнате виден был неверный свет этой бледной и тревожной ночи. Я посидел возле письменного стола, потом взял перо и неожиданно стал писать брату Георгию, что еду на днях искать какого-нибудь места в Орловском голосе. Это письмо и решило мою судьбу. Выехал я, конечно, не на днях, нужно было сперва собрать хоть какие-то деньги в дорогу, но все равно, наконец выехал. Помню мой последний завтрак дома.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 Так поразил он меня своей белизной и свежестью в ту минуту, когда, стекчённый отцовской енотовой шубой и сопровождаемый всем домом, я вышел садиться.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 А вот мне уже хочется наружу, на снег и на ветер, и я, качаясь, иду к двери. Полевой снежный холод дует в сенце вагона, кругом белизна каких-то теперь уже совсем неизвестных полей. Снег, наконец, редеет, стало светлее и еще белей, а поезд меж тем куда-то подходит и на несколько минут останавливается. Какой-то глухой полустанок.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 потом стало близиться к вечеру, все перешло лишь в одно – в ожидание первой большой станции. И задолго до нее я, опять взяв в сенцах, пока не увидал наконец впереди в неприветливых сумерках многих разноцветных огней во все стороны расходящихся рельс, постов, стрелок, запасных паровозов, а затем и вокзал с черной от толпы платформой. Легко представить себе, с какой поспешностью кинулся я в пахучий и светлый буфет, и стал обжигаться какими-то вкуснейшими в мире щами. Последствия всего этого были довольно неожиданные. С большим удовлетворением, сидя после обеда с папиросой возле черных оконных стекол вновь гремевшего вагона, в дымном полусвете толстой казенной свечи, горевшей в углу в фонаре, думал я о том, что вот, как это не странно, скоро и цель моего путешествия, тот самый орел, которого я еще почти никак не представляю себе, но который уже одним тем удивителен, что там, вдоль вокзала, великий пролет по всей карте России, на север в Москву, в Петербург, на юг в Курск и в Харьков, а главное, в тот самый Севастополь, где как будто навеки осталась молодая отцовская жизнь. И я вдруг сказал себе, да уже ли и правда, что я еду в какой-то голос, на какую-то службу? Там, конечно, тоже было нечто такое, что увлекло ужасно. Какая-то редакция, какая-то типография. Но Курск, Харьков, Севастополь... Нет, все это вздор, вдруг сказал я себе. В «Орел» я лишь заеду, познакомлюсь, узнаю, что мне предложат, скажу, что мне надо подумать, повидаться с братом, заеду и дальше в Харьков. Но оказалось, что даже и заезжать не следует. Вышло еще лучше, чем я предполагал Как нарочно попал я варел по с Как раз к приходу сверху поезда на Харьков И поезд, как нарочно, был чудесный Никогда еще не виданный мной Скорый, с американским страшным паровозом Весь из тяжелых и больших вагонов Лишь первого и второго класса С шерстяными занавесками на окнах С полутемным светом из-под синего шелка Со всем тем теплом и уютом богатого мира Провести ночь в котором, да еще в пути на юг Мне показалось уже совсем неотразимым счастьем